Глава вторая. Первые подозрения. Надолго засиживаться в гостях не стали. Исса не любила пропускать занятия и засобиралась уходить. Айнур явно хотелось остаться, но, вспомнив, что первая пара завтра математика, она помчалась в комнату вперёд соседки. Предмет вел жутко вредный и придирчивый Третон, который терпеть не мог прогулы, а больше того, рассеянных после вчерашнего студентов. Попадёшься ему после пьянки, а хорошие оценки на экзамене можно забыть. Яман же от предупреждения Исса отмахнулся. Предложила ей плюнуть на первую пару. Но в учёбе девушка проявляла принципиальность. Отец с детства приучил, если что-то делаешь, старайся изо всех сил. А если ляпать об и как, то лучше и не браться. Не обязательно быть лучше всех. Главное иметь право сказать себе: я сделал все, что мог. По дороге к своему блоку девушки болтали о вечном, о нарядах. Айнур жила в столице и порой притаскивала оттуда модные журналы с последними веяниями. И, конечно, всем было любопытно посмотреть, что нынче носят. А потом обсудить это со всех сторон посмеяться, поворчать или, может, сделать какие-то выводы. Зимний сезон модники считали временем тёмных цветов и прямого кроя, что молодых девушек чрезвычайно расстраивало, а светлокожую и тусклую блондинку Айнур ещё и злила. Она терпеть не могла не неприталенные вещи, которые не подчёркивали талию и грудь, потому что там ей было чем похвастаться. Студенты жили блоками по четыре комнаты с общей гостиной и большой уборной, по два-три человека в спальне. Девушкам с соседками везло. Особо тёплых дружеских отношений не сложилось, но, по крайней мере, можно было не бояться за оставленные в общей кухне продукты и не ужасаться чудовищному беспорядку. чистоту более-менее поддерживали все. Кто-то, конечно, менее, но до крайности не доходило. В своей комнате они обнаружили предсказуемого гостя. Морозень с Велицей, обнявшись, сидели на её кровати и вместе читали книгу. Девушки переглянулись с одинаково умилённой улыбкой, а парочка, заметив их, засмущалась. Гость тут же вспомнила о времени и, извинившись, удрал. «Какие вы всё-таки славные!» — не сдержалась Исса. Я, когда слышу все эти истории про две половинки, постоянно вас вспоминаю. Ты говорила. Смущённо опустила взгляд Велица. И скажу вновь. Ой, не знаю, я бы так не смогла. Айнур плюхнулась на свою кровать. Встречаться с одним человеком несколько лет? Ехидну уточнила Исса. Да ну тебя, нет. Не понимаю я, что Велька в этом своём хлюпике нашла. Сама ты, хлюпик, обиделась та и кинула в соседку подушку. Та поймала снаряд и с независимым видом удобно обняла обеими руками, показала язык. Зря ты так, — поддержала Сирин Исса. Разве главное физическая сила или красота? Морозень хороший парень. Честный, порядочный, добрый и ответственный. Мне кажется, с таким хорошо жить. Лучше всего. У меня папа на него похож. Тоже худощавый и физически не очень сильный, но всё равно замечательный. Ну да, Тибет с еманом можно не задумываться о поисках идеального парня. Вот он!» — отмахнулась Айнур. «Всё-таки боевики самые классные. Ужасно тебе завидую». «Так и заведи себе боевика. Ты второй год об этом страдаешь. Недовольно проворчала Велица, всё ещё слегка надутая, но не готовая продолжать конфликт. «Они все какие-то не такие. Шу, зануда. Текер, раздолбай. Сапфир, вообще скотина самовлюблённая. Да ну тебя каждый раз одно и то же», — отмахнулась веле «Мне кажется, ты не успокоишься, пока со всеми не перезнакомишься». Иса, как твой факультатив прошёл? Что вы там изучаете? И как тебе новый менталист? Вель, ну зачем напомнила, простонала она. Я уже забыла про эту картошку, а тут опять. Какую картошку? хором изумились подруги. Пересказ много времени не занял. Как раз успели переодеться ко сну. А потом все втроём пошли умываться, обсуждается трина книжника. По дороге встретили ещё пару соседок, те услышали знакомое имя, и в итоге по комнатам все разошлись ещё через полчаса. Чичик, кентаврида, жившая в одной из комнат блока и знающая, кажется, всё про всех, озвучила очередную версию, уверяю что уж она-то подлинная, о том, что уходил менталист с большим скандалом, причём аж с императором ругался, страшно на что-то обидевшись, и правитель как будто лично уговаривал его остаться и не принимать скоропалительных решений, а Цитрин на него будто бы орал, что его ноги больше в столице не будет. Сложно было представить книжника кричащим, да и император более чем неподходящий для такого объект. Но Уисса в голове прочно засела мысль о том, что магам этой специальности позволено больше, чем остальным. Вдруг возможность безнаказанно повышать голос даже на императора тоже входит в число привилегий? Странно, но... Вдруг при хрупкости их психики вредно держать эмоции в себе? не трудно было поверить, и достоверность ее рассказов вызывала мало сомнений. Кто-то из ее многочисленной родни работал в столичной газете, кто-то в дворцовой прислуге, а кто-то даже в их университете. Сама девушка со смехом называла это обширными горизонтальными связями, которыми с удовольствием пользовалась. Да отсутствие драматизма, о котором ещё пару дней назад говорила Велица, уже не казалось правдой. Отлично помнился пустой взгляд менталиста, когда она застала его у открытого окна. И фигура выглядела явно измученной. Засыпала Исса, растревоженная собственным рассказом и воспоминаниями, долго. Все гадала, не напрасно ли согласилась на этот факультатив. Странный дракон беспокоил. И хотя куратор заверял, что волноваться не о чем, тревога все равно грызла. А в седмицу надо купить и нажарить картошки. Остаток недели прошел спокойно. Учёба неприятностей не подкидывала, преподаватели и соученики тоже. Разошлась новость о том, что новый менталист устроил факультатив пока только для одной студентки. Исса с неприятным предчувствием ждала расспросов, но, на удивление, никто к ней не приставал. Оказалось, это была совершенно обычная практика. И старый менталист точно так же выбирал толковых студентов с прошлых курсов и набиралось их немного. Выяснилось, что эту инициативу старательно поощряла не только руководство университета, но и курировала императорская канцелярия. О том, что до появления книжника кто-то вёл менталистику у поколений студентов, Исса задумалась лишь в этот момент. И из любопытства выяснила, кто именно. Это оказался немолодой и гораздо более слабый, чем новичок, невзрачный одинокий змей который всё ещё оставался в университете, выбрал себе несколько групп и личных учеников, а основную нагрузку с облегчением скинул на новенького. Старший менталист никогда не заходил в общую столовую и вообще жил особняком в дальнем конце преподавательского общежития. Выход в горы, о котором грезил Яман, отменился ещё днём в шестицу. Погода окончательно испортилась. Вышло штормовое предупреждение. И даже этот фанатик со своими не менее упорными друзьями оставили идею провести день на свежем воздухе. Хорошего настроения от кентавра, конечно, не добавило. И на выставку он идти категорически отказался. Да и Си самой уже не так хотелось, так что она не настаивала и не обижалась. В подобную погоду не тянуло покидать тёплые корпусы даже ради самой большой коллекции цветомагов. На Рыбном всегда было заметно теплее, чем здесь, но шторм накрыл все драконьи острова, и прогулка по городу обещала только обмороженный нос и массу других неприятностей. Если ни у кого не случалось на первой паре окна, то соседки завтракали вместе, а в единственной выходной седмицу тем более. Исса просыпалась раньше всех, но хорошую компанию стоило бы и подождать а пару часов перед завтраком потратить на разминку. Спасибо драконам, прекрасно понимавшим, где они строят университет. Все здания связывали крытые переходы. И даже для тренировок боевых магов имелся зимний полигон. Анфилада плохо отапливаемых, но защищенных от ветра и снега залов. Пробежка, полоса препятствий, немного тренировок с магией в дальнем конце полигона. Утром в седмицу здесь было людно. Распорядок дня у всех боевиков складывался одинаковый. Яман с друзьями, расстроенные сорванными планами, устроили небольшой тренировочный турнир. Но и поленилась участвовать. Да и смотреть не хотелось. Что она там не видела? Змея любила свою будущую профессию, но не настолько, чтобы фанатично посвящать ей всё свободное время. Вместо этого она предпочла принять душ и забрать не спеша поднявшихся и довольных отдыхом соседок из комнаты, чтобы вместе спуститься на завтрак. Столовая сегодня раздразнила настолько неожиданным и желанным запахом, что Исса в первый момент не поверила самой себе. Но нет, чуть её не обманула. «Ух ты, нас решили побаловать!» Поддержала Айнур, когда девушки встали в очередь с подносами. «Картошечка!» «Мечты сбываются», — блаженно вздохнула Исса. «А я всерьёз думала идти на рыбной за продуктами и готовить, или в крайнем случае зайти в кафе. Главное, чтобы нам досталось», — проявила пессимизм Велица. «Разберут же!» «Ой, смотрите, менталист!» Цитрина заметила Айнур, а дракон, кажется, услышал, что говорят о нём. Он стоял в конце раздачи и оживлённо болтал о чём-то с одной из поварих, строгой и степенной немолодой кентавридой, которая глядела на молодого преподавателя буквально с материнским умилением. Внимание девушек книжник встретил открытой улыбкой и коротко кивнул. На мгновение за улыбкой опять почудился тяжелый и пристальный взгляд, с которым Иссе доводилось встречаться. Но она быстро стряхнула наваждение вежливо кивнула в ответ и обернулась к подругам. «Спорить готова, она выговаривает ему, какой он худенький и недокормленный», — заявила она. «Наверняка». «А вообще я не удивлюсь», — рассудительно заметила Веля. Если за сегодняшний завтрак стоит благодарить именно его. Такие тёплые отношения с поварами невозможно не использовать для собственного удовольствия. «Это точно!» — усмехнулась Исса. «Интересно, чем он заслужил такое снисхождение? Не одно же только худобой. Он не единственный такой в университете. Но он при этом ещё миленький», — велица оценивающе покосилась в сторону преподавателя. «Миленьких тоже хватает». «Не пользовался же он магией ради жареной картошки, правда?» предположила Исса. «Ментальные воздействия незаконны. Этих магов, конечно, ценят, но не до такой же степени». «Может, дело в том, что он учился здесь, с тех пор и запомнился?» высказала Сяйнур. «А как вообще учатся менталисты?» Исса вдруг сообразила, что никогда не интересовалась этим вопросом досконально. «У нас же нет отдельной кафедры, ты не наберётся, наверное, целая группа». «Они вместе со всеми, на какой-то из мирных специальностей, но с дополнительным курсом». Самая осведомлённая оказалась Велица. «С моей сестрой учился один менталист. Она рассказывала». У них основное обучение во время школы и с личным наставником. А здесь уже шлифовка и больше привыкания к толпе вокруг. Закалка такая. Иногда бывает, если совсем уж щедро одарённый, то он по индивидуальной программе. Ну, там общие предметы вроде истории и математики со всеми посещает. А остальные занятия специально подбираются. «Точно», — вспомнила змея. Куратор же говорил, что Цитрин именно так учился. Выходит, он не только менталист, незаурядный, но и целиком исключительный маг. А так и не скажешь. Айнур снова бросил на него короткий оценивающий взгляд. И оценка эта явно была низкой. Картошка им досталась. Так что утро продолжилось безоблачно. А день и вовсе завершился прекрасно. Иссу нашёл один из знакомых и позвал на вечерние танцы. В университете, где жило очень много молодых людей с кучей лишней энергии, бурлящей даже несмотря на учебную нагрузку, руководство приветствовало любые законные развлечения, особенно активные, безопасные и в свободное время. Так что в его стенах официально существовало множество кружков по интересам. Танцевальные Исса посещала нерегулярно, исключительно для удовольствия, но танцевать обожала, как и большинство змей, так что на такие вечера ходила неизменно. Вытащить туда Ямана получалось очень редко. Почему-то у ловкого и подвижного боевика отключалась вся его координация и уверенность, когда двигаться надо было не в бою, а на паркете под музыку. Всё, что он мог, это перетаптываться с ноги на ногу рядом с партнёршей, выглядя при этом весьма забавно. К счастью, Кентавра на уровень самооценки не жаловался и совершенно не переживал по этому поводу. Сегодня пришлось обходиться без него. На тренировке Кентавра повредил ногу. Не так сильно, чтобы всерьёз тревожиться, но достаточно, чтобы аргумент переселил и без того невеликое желание идти танцевать. Исса только похихикала над самострелом, но отнеслась с пониманием. Змея любила музыку с детства. В её родном Айсуре, большом и шумном приморском городе, исторически принадлежавшем имена этой расе, сложнее было найти булочную, чем танцплощадку. Вечерами в хорошую погоду в них превращались дворы и площади. Подтягивались торговцы напитками, и задорные мелодии гитары барабанов не стихали до полуночи. Змея, не умеющая и не любящая танцевать, это почти как сирен, презирающие полёты, или недолюбливающие воду русалка. Их стихией всегда был огонь, их родиной жаркое побережье тёплого моря. Танцы жизнью А знойные гибкие красотки в летящих ярких одеяниях и с десятками звенящих браслетов считались одной из визитных карточек народа. Все праздники так или иначе ассоциировались у них с танцами. И вырастая в этом обществе, сложно было избежать всеобщей привычки к веселью. А праздники они любили и устраивали по малейшему поводу. Исса, как и многие ее сородичи, никогда не училась этому целенаправленно но двигаться под музыку умело и любила. Неважно, есть ли партнер или нет, главное, что есть гитара и немного свободного места. На таких вечерах редко, когда собиралось много народу. Но 3-4 десятка человек в небольшом зале — это идеальное количество. Порой Исса кто-то увлекал в пару, порой она двигалась одна. Порой все присутствующие начинали дурачиться и собирались в большую подвижную змейку, держась то за руки, то за талию соседа. В какой-то момент змее показалось, что среди танцоров мелькнула белобрысая макушка менталиста. Но что бы делать тут дракону? Да и заметила бы она его раньше. Так что Иса не без раздражения отогнала навязчивую мысль. Как бы ни бередил любопытство цитрин-книжник, это не повод задумываться о нем в неучебное время. Не думать о нем и о картошке получилось ровно до понедельника, до следующего факультатива. То есть совсем немного. Постучавшись, Исса вошла в, по счастью, пустую комнату с закрытыми окнами. Кажется, вместо того, чтобы проветривать кабинет, дракон решил проветрить себя. Рассудив, что о времени они договаривались заранее, а если бы менталист боялся кражи, ничто не мешало ему запереть замок, тем более он имелся, девушка не стала топтаться на пороге. Прогулялась до окна, поглядела через него на метелю, прямо засыпающую скалистой уже больше суток и навалившую под частью двери внушительные сугробы. Служба бытового обеспечения даже не пыталась пока с ними бороться. Бесполезно. Проще убрать сразу всё, когда немного утихнет. Благо, почти никто не ходил. Даже устойчивые к холоду и капризам погоды драконы не рвались по такой погоде наружу. Поёжившись от сумрачной белой круговерти, которая одним своим видом нагоняла холод, Исса оглянулась на входную дверь, все так же остававшуюся закрытой, Не спеша прошла мимо преподавательского стола к ученическим и замерла, зацепившись взглядом за яркую и хорошо знакомую картинку. На столе менталиста лежал надорванный конверт, вынутая из него сложенная пополам записка, которую Исса воспитана проигнорировала, и буклет той самой выставки, объявление которой так заинтересовало её на прошлой неделе. Рука сама потянулась к цветной брошюре, обложку которой украшала жемчужина собрания «Полёт дракона», созданный в прошлом веке основоположником светомагии «Речёным серым». Зачастую из-за специфики этих работ их изображения, будь то обычные попытки живописно скопировать или более современные светоснимки, выглядели откровенно уныло и блекло. Но и здесь поработал настоящий профессионал. И пикирующий сквозь облака алый дракон выглядел прекрасно. Да, картинка не передавала того ощущения полноты жизни, какое могла дать светомагия, но всё равно выглядела величественной. Исса открыла буклет, кончиками пальцев погладила приятную бархатистую бумагу, но такой не печатали обычную рекламу. «Интересуетесь искусством?» «Конечно, Цитрин не нашёл другого момента, чтобы явиться на пороге». «Немного», — смутилась Сиса, которая от неожиданности едва не выронила брошюру и поспешила вернуть её на место. «Извините, я не удержалась». «Можете взять себе?» — расщедрился он. «А лучше сходите». «На цветомагию надо смотреть живьём». «Я знаю», — подтвердила змея. «Но в буклет вцепилась накрепка. Хоть какое-то вещественное напоминание». «Я бы хотела, но вряд ли соберусь». от чего так?» — удивился дракон. «Я немного знаю организатора. Она фанатик цветомагии и сама пишет. Так что всё должно быть на высшем уровне». А входной билет стоит не так уж дорого. В будню учёба. После неё не получится. Музей закрывается рано. А в выходной... В седмицу не вышло, вымученно улыбнулась Исса. Да и компании подходящей нет. У меня нет знакомых, которые тоже увлекались бы искусством. Мама только, но она далеко. Теперь есть. Я тоже из поклонников. «И почти фанатов», — весело признался он. «Даже пытался научиться писать, но мой потолок — крайний примитивизм, на уровне детских рисунков». «На выставку тоже подумывал сходить, тем более приглашают. И с радостью составил бы вам компанию». «Не уверена, что соберусь, но буду иметь в виду спасибо». Исса постаралась улыбнуться легко и уверенно, Хотя внутри на этих словах шелохнулось дурное предчувствие. Занятие прошло в напряжении. Но ни к выставке, ни вообще к личному дракон больше не возвращался. И под конец девушка уже ругала себя за мнительность. Он проявил участие и обрадовался человеку с похожим увлечением, а она понапридумывала невесть чего. В результате и само занятие прошло кое-как, и ничего полезного не запомнилось так что время оказалось потрачено напрасно. Хорошо, менталист такой спокойный и настроен благожелательно. Его только позабавила рассеянность ученицы. Похвалил за прошлые старания, а на вопрос, его ли стоит благодарить за жареную картошку в столовой, только загадочно улыбнулся и отправил со всеми восторгами и похвалами на кухню. Дельный совет, которому не лишне последовать. И всё равно успокоиться до конца не получилось. Исса вышла с факультатива в растрёпанных чувствах. «Привет!» — шагнул навстречу Яман, обнял, коротко поцеловал. «Что-то случилось?» «Да просто менталистика это Не представляю, как люди умудряются в ней что-то понимать. Для этого надо иметь совсем другие мозги, свёрнутые в другую сторону. Откуда у меня вообще взялся этот осколок Дара?» «Талантливый человек, талантлив во всём», — назидательно улыбнулся кентавр. «А таланты надо кормить!» «Надеюсь, это поможет». «Как твой день?» У Ямана всё складывалось отлично. Исправилась мировая несправедливость. К концу недели обещали улучшение погоды. А идея полевого выхода понравилась не только его товарищам, но и некоторым преподавателям включает топаза банта. И выход теперь наметился официально. «Пойдём с нами. Обещают почти тепло. Мы хотим прихватить понедельник, раз всё записывают как официальное практическое занятие. А преподы подбираются из нормальных, компанейских. Поставим большую палатку, лагерь разобьём. Здорово будет!» «Ну, определимся ближе к концу недели», — вздохнула она. В горы по-прежнему не хотелось. Но начала зрить надежда, что всё пройдёт не так мрачно, как она опасалась. Почему драконы не устроили университет где-нибудь в тёплых краях? С планов на конец недели они переключились на обсуждение минувших каникул и последней новости по профессии. В землях Серен нашли целое заброшенное поселение, где обосновалась огромная пустота, и потревоженная разродилась множеством выродков. И боевики то и дело обсуждали сложную и долгую операцию по зачистке, которая началась ещё до перелома зимы и обещала тянуться до весны, а то и до лета. Студентов на такие стычки никто, конечно, не брал, но часть реальных случаев разбирали на занятиях, а преподаватели старались держать руку на пульсе. Потом они гуляли по галереям, Верхнем, декоративно-хрустальном переходе между корпусами, откуда открывались прекрасные виды на остров. Переходы давно облюбовали парочки. Это было самое популярное место для свиданий. Но сегодня народу встречалось немного. Сейчас через прозрачные стены и пол виднелась одна только слепая метельная круговерть. Зрелище на любителя. Впрочем, даже Иссу это сейчас не тревожило потому что они пришли не за видами, а за уединением, возможностью спокойно поговорить и, конечно, всласть целоваться. Это был ещё один большой важный плюс их отношений. Целоваться кентавр умел прекрасно, да и не только целоваться. С ним было хорошо, очень хорошо. И если иногда Исса задумывалась, насколько они на самом деле хорошая пара, то в этом вопросе ответ был очевиден. Яман почти смог отвлечь девушку и успокоить её волнение. новый ключевое слово «почти». Когда она вечером легла и угомонились на своих местах подруги, змея долго ворочалась без сна, возвращаясь мыслями к менталисту. Устойчивое ощущение, что дракон глядит на неё не как на перспективную толковую студентку, не отпускало. Наверное, именно из-за него она так в штыки приняла разговор о выставке. И если бы не это чувство, не задумалась бы о подвохе. Дракон вел себя совершенно нормально. Он не намекал и тем более не распускал рук. И все слова легко могли быть проявлением обычной открытости и дружелюбия. Он же не привык преподавать. Всю жизнь занимался другим и подобная манера разговора для него могла быть вполне естественной. Сколько Иса его видела в общении с другими людьми, он держался одинаково. Но упрямые беспочвенные мысли страшно раздражали своей навязчивостью. Казалось бы, вот только отогнала, убедилась себя, что почудилась, и нате, вновь роятся. Вот где пригодился бы самоконтроль менталистов. У них наверняка таких проблем не бывает. Девушка злилась не на него, а на себя за мнительность и завышенное самомнение. Мужчина улыбнулся и отметил общие вкусы, а она уже не весь в чём готова его обвинить. Почему-то с топазым бантом такой проблем не возникало, хотя он тоже шутит, подразнивает, общается легко и вообще-то куда более привлекательный мужчина. А тут надо же было так зациклиться. Заснула Исса со всеми этими метаниями с трудом и не сразу Очень кстати, первой парой на следующий день стояла чистая боевка. Интенсивная тренировка быстро заставила проснуться и взбодриться. Да так, что в спаррингах Исса поймала кураж и сумела навалять кое-кому из парней, с кем прежде справиться не могла. И когда в начале следующего занятия с магией, которая проходила в соседнем зале, Куратор поставил девушку в пару с Илкером, тот взмолился человеческим голосом. «Смилуйтесь, добрый господин! Я еще прикажусь! Не отдавайте меня этой страшной женщине!» «Вот это номер!» — удивился Топас. «Чем ты мне пригодишься? И с каких пор рыжая стала страшной женщиной? У вас в группе все девушки красавицы на загляденье!» Красавицы единодушно одобрили данную характеристику и приосанились, а Илкер принялся подлизываться. «Красавец, конечно! Только эта красавица Шуна на боевке отпинала, а меня с магией вообще по стенке размажет!» «Не бойся, дитя, я ласкова!» — кровожадно улыбнулась Исса. «Сама размажет, сама соскребет!» Ей как старости за тебя потом с преподавателями объясняться на позиции топас виртуозно выдерживала баланс между дружескими подначками со студентами и субординацией. и ученики прекрасно понимали когда еще можно ворчать и припинаться а когда страдать остается только молча исполняя указания преподавателя сейчас переход преподавателя из одного состояния в другое почувствовали все и, глухо ропща, разбрелись по залу. «Ты обещала сильно не бить», — напомнил Илкер и поднял щиты. Он дурачился, это понимали все, потому что за два с половиной года обучения студенты прекрасно успели изучить друг друга. Этому кентавру недоставало старания и усидчивости. Зато он отлично импровизировал, порой очень нестандартно мыслил и обладал сильным сдвоенным даром воздуха и огня чего делался совсем уж неудобным противником. Боевые маги уже достаточно давно, несколько поколений, почти не сражались друг с другом, с тех пор, как драконы создали империю. Огромное государство занимало весь материк, собрав с себя почти три десятка этнических и смешанных государств, а ближайшие соседи располагались за океаном, и тамошние внутренние распри занимали имперцев. Слишком далеко для серьёзной драки. Да, существовали преступники, порой весьма жестокие и опасные, и кто-то их ловил, да и поединки порой случались, как последнее средство разрешения разногласий. Но основной нерастраченный пыл умело направлялся на борьбу с пустотой. Люди стали гораздо чаще и больше перемещаться, и стычки с ней участились. Но обучали боевиков по старинке. Как показала практика, опыт тренировочных поединков с себе подобными неплохо готовил и к встрече с выродками пустоты. Понятно, что в самые сложные и опасные места никто новичков не отправлял. Но зачистить старый чердак, на котором завелась пакость вроде мелкого пыльника, по зубам уже толковому трекекурснику, а неплохому выпускнику, да еще со страховкой старшего товарища, тем более. На счастье людей магия отлично действовала на пустоту с ее детищами. разная и силы порой требовалось немало но ни одного выродка с иммунитетом к магии никто не встречал. Ходили, конечно, страшные истории, но из области пугалок для детей. Так мамы всего мира любили приговаривать нерадивым чадам, что не будешь поддерживать порядок и убираться в комнате, провалишься в пустоту. Потом уже, подрастая, дети понимали, что так не бывает, но в нежном возрасте работало прекрасно, это и знала на собственном опыте. На занятиях по магической боевке отрабатывали больше не сложные заклинания, а скорость реакции. Поэтому поощрялось активное перемещение в рамках отведенного паре пятачка. Подпрыгивать и уворачиваться, позволяя защитному полю поглотить излишки магии, гораздо эффективнее и почетнее, чем принимать все на щит. Подножки и прочие подлые приемчики для выведения противника из равновесия тоже приветствовались. Выродок не станет терпеливо ждать, пока его распылят. И хотя Илкер продолжал дразниться и просить пощады, носясь обожженным зайцем от невидимой стены к стене, от процесса получал удовольствие. Еще большее, конечно, начал получать, когда пришел черед носиться Иссе. Топаз ходил между парами, кидался замечаниями по делу и легкими шпильками, подбадривая студентов и успевая за всеми. Это на первом курсе их делили на две подгруппы между двумя преподавателями. А сейчас предполагалось, что на занятия пришли достаточно взрослые уже и ответственные люди. Зря, конечно, потому что иногда преподаватель мог не уследить. Защитные чары тоже, и все заканчивалось травмой. Чему студенты к своему третьему курсу точно научились? так это воспринимать мелкие повреждения философски. Это поначалу каждые ушиб и лисеняк казались катастрофой. Так что грязно матерящуюся ло с обожжённым коленом спокойно повёл в лазарет её напарник. А остальные продолжили тренироваться чуть более осторожно, понукаемые насмешками куратора. Иссу Тапас подловил уже после душевых, когда вся компания спешила на следующее занятие. где гранат Сходу насел он. Вроде вчера у них никаких развлечений не планировалось. Точно не знаю, но парни говорили, его по семейным обстоятельствам забрали. Мигом сориентировалась Сиса, мысленно обещая ленивому дракону все кары небесные и подземные, если он просто проспал и поленился идти на боевку. То ли у племянницы имя наречения, то ли у кузена введение в род жены. К концу дня выясню. А. Ну-ну. Не появился топаз. Балуешь ты их. У него столько народу в клане нет, сколько мероприятий, добавил ворчливо. Ладно. Ему я отдельно фитиль запалю. Понятно, начало семестра. Но боёвку мог бы и не игнорировать. Мне вообще-то как куратору обидно. Как твой факультатив? перескочила. «Пока непонятно», — осторожно ускользнула Исса, мысленно опять ругаясь. «Вот кто его за язык тянул? Только она отвлеклась». «Я вообще не понимаю, пока есть у меня какой-то дар или нет, и как им пользоваться. Ну, то есть, Цитрин говорит, есть, а откуда непонятно?» «Это тебе у родителей надо спрашивать, кто там из предков согрешил с менталистом». А если непонятно, так попроси книжника объяснить, как ты можешь почувствовать этот свой дар. Что-то как маленькое, все объяснять надо. Понимаю, преподаватель новый, но, уверяю, он не кусается». «Откуда знаете?» — не удержалась Сисса. «Проверяли?» «Язва», — не обиделся куратор. «Иди на пару. У вас там что дальше, философия?» Пришлось страдальчески вздыхать и плестись на занятия. Если и были в программе предметы, отстаивать полезность которых было сложно даже Иссе, то философия стояла среди них на первом месте. Причем беда была не столько в предмете, где при старании не трудно найти и забавное, и интересное, и познавательное, сколько в преподавателе. Сухопарой занудный сирен Волин-Скрытень обожал себя и терпеть не мог студентов, поэтому подлянки устраивал с особенным удовольствием и в любой момент, с филигранной точностью удерживаясь на грани, не позволявшей студентам начать на него жаловаться. Опоздания и разговоры у него на лекциях были недопустимы, и некоторые особо одаренные ученики приловчались ближе к сессии спать с открытыми глазами и очень заинтересованным видом. Чтобы не опоздать и не нарваться на дополнительный вопрос на экзамене, Иссе пришлось немного пробежаться. Но зато в дверь она проскочила за две секунды до звонка и даже успела плюхнуться на своё место. Скрытень поджал губы, но замечания не сделал. Успела же. Его формализм работал в обе стороны. «Староста, почему студенты отсутствуют?» Не забывая одновременно выкладывать на стол конспект, ручки и журнал посещаемости, Исса принялась бодро тарабанить об отсутствующих, начав слов. Каким бы вредным ни был преподаватель, против ранений и посещения лазарета он ничего возразить не мог. И наказание на такой случай существовало строго определенное — реферат по пропущенной теме. Имелись у него и свои слабости, аккуратные конспекты. Когда все красиво, выделено разными цветами и скрупулезно записано, под хорошее настроение мог и поставить зачет автоматом. Парни этим привычно пренебрегали, а вот все пять девушек группы единодушно решили, что аккуратность проще необходимости потом все это учить. В прошлом семестре сработало. Оставалось надеяться что повезет и в этом. А дальше предмет закончится. Это ли несчастье? Прошлая учебная неделя началась с организационного собрания и прошла без занятия. Так что философию в этом году группа сидела впервые. И даже немного оживилась, когда преподаватель озвучил первую, весьма интригующую тему — философия пустоты. Никто из студентов раньше не задумывался о существовании подобного течения. А между тем оно оказалось старым и основанным, удивительно, прагматиками-драконами. Исса не без удовольствия послушала концепции пустоты как наказание за равнодушие, за отказ от памяти и потерю прошлого, за и жадность, за безответственность и пустую спешку, оставляющую позади не только воспоминания, но и близких людей, и сам смысл жизни. Конечно, избавить студентов от собственного взгляда, скрытий не смог. Из четверть часа распинался о том, что лично он считает концепцию провальной и бессмысленной. Заинтересоваться вопросом и пожелать изучить его пристальнее это не помешало, даже наоборот, способствовало. Исса старательно выписала на отдельный листок литературу, чтобы на досуге ознакомиться. И не отложила его в дальний ящик, а решительно напугала библиотекаря студенческим визитом в начале семестра, успев забежать к нему в среду. Пустота, как остатки потраченного впустую времени, звучала по-новому. Даже несмотря на то, что физически ее природа едва ли была такой. Подруги восхитились тягой к знаниям. Велица заинтересовалась и попросила потом дать ей почитать. Кто-то в группе похихикал. Яман шуточно поужасался, но неожиданнее всего отреагировал менталист. К четвергу Исса успела успокоиться насчет гипотетического интереса, справиться с навязчивыми тревогами и уговорить себя на самое благоразумное решение. «Не обращайте внимания!» пока он не делает ничего предусудительного. А там, если уж и правда случится что-то существенное, можно обдумывать план противодействия. В этот раз на занятие Цитрин опаздывала, причём уже на четверть часа, так что Иса коротала время за книжкой, которая оказалась призанятной и удивительно увлекательной с первой страницы. Это заставило задуматься, А не пропустила ли она из обрюжания и его подачи материала еще чего-то интересного в предмете? Простите мне эту невольную грубость, не своей волей заставила вас ждать. Надеюсь, вы еще не... Цитрин появился в кабинете с опозданием, и убрать книгу девушка не успела. Активация пустоты? Серьезно? Уставился он на студентку с непонятным выражением. «Что-то не так? Мне нравится, интересно, да и автор вроде бы неплохо пишет». С некоторым смущением попыталась она объясниться. «Неплохо? Да аметист веретенок гений!» Возмутился дракон под ее растерянным взглядом. От негодования он даже будто стал выше ростом и шире в плечах. Раздулся, наверное. В своей области, конечно. Убавил он пыл и слегка смешался. Ну и в литературной тоже. И это не только моё мнение. А вообще, я уверен, что его парадигма пустоты сильно недооценена исследователями. Мы слишком мало знаем о природе времени, чтобы вот так с ходу отказывать аметисту в рассмотрении его теории. Хм, опомнился он, встряхнулся и одёрнул рубашку. Простите. Я до кончика хвоста адепт его теории. Могу бесконечно о нём рассуждать. Давайте к делу. Если понравится эта монография, у меня есть ещё несколько его работ. Если заинтересует обращайтесь». Вдруг вспомнил он и улыбнулся. «Всё, теперь точно давайте к делу. Я и так заставил вас ждать». «Цитрин, скажите, а как должен ощущаться мой осколок ментального дара?» Вспомнила и о недавние сомнения. У меня пока такое чувство, что я бьюсь совершенно напрасно. Смагить-то понятно, а тут Честно говоря, не представляю, как это чувство можно объяснить, медленно проговорила. Аметист верите, но, наверное, смог бы, а мне слов не хватает. Могу разве что продемонстрировать на наглядном примере Но это весьма неприятный опыт. Хотя не скрою, мне любопытно попробовать. Что за опыт? Насторожила Сисса. Прямое ментальное воздействие, удивительно спокойно пояснил Цитрин. Но это же незаконно. Во-первых, с согласия объекта можно. Во-вторых, я глубоко не полезу. А в-третьих... Ну вы же никому не расскажете, светло улыбнулся он. Потому что не смогу? Мрачно пошутила она. «Ну зачем так? Я же обещал не вредить!» — укорил дракон. «Вам же интересно оценить собственный потенциал и осознать талант». «К слову, какие существуют уровни сопротивляемости?» «Вы у меня спрашиваете?» — опешил Исса. «А кто у нас это на прошлом занятии изучал?» — ехидно напомнил преподаватель. Пришлось вспоминать все 10 ступеней от полного отсутствия ментальной защиты, свойственного только некоторым видам психических отклонений и младенцам, до абсолютной защиты, величиной нереальной, но добавленной для математического равновесия. По этой шкале сам Цитрин имел девятку. Теоретически сломать можно, но едва ли получится найти специалиста. Большинство взрослых людей располагалось в районе тройки, от двух до четырех, в зависимости от личных волевых качеств, с редким выходом к пятерке у некоторых индивидов, находящихся на грани между исключительной силой воли и психическим расстройством. Если верить дракону, Исса в этой градации имела твердую шестерку с перспективой выхода на 7 при должном обучении. Если переводить в практические категории, двойку цитрин мог вскрыть походя. А если немного сосредоточиться, то даже без осознания этого события со стороны подопытного. Пассивную шестерку не мог вскрыть незаметно ни при каких обстоятельствах. С обученной же семеркой даже ему пришлось бы всерьез и основательно возиться. Только по очень большой надобности. И санкции суда. А на двойку санкция не нужна? Нужна, конечно, улыбнулся дракон. Но с обученной семёркой это рассматривается не как разрешение, а как приказ. Ломать чужую защиту — дело неприятное и болезненное. Мало кто пойдёт на такое по собственной воле и от большого желания. А с другой девяткой вы не справитесь? А с восьмёркой? «Когда сталкиваются менталисты близкого уровня, предсказать результат почти невозможно», заговорил книжник, окинув девушку уже знакомым, тяжелым, словно бы чужим взглядом. «Слишком зависит от морального состояния, от мотивации, даже от настроения. Даже семерка может доставить столько проблем, что вмешательство окажется бесполезным». А кроме того, есть способы безвозвратно выжечь собственный разум. И если кто-то в этот момент находится с ним в контакте, мало не покажется. Жутко звучит. «А вам приходилось с такими случаями сталкиваться?» — заинтересовалась девушка. «У меня вообще богатый опыт», — неопределённо отмахнулся он. «Ну так что? Желаете проверить свои таланты?» Спросил с хитрым предвкушением, блестя зелеными глазами. Исса и позже не могла объяснить, зачем согласилась. Любопытство как будто не хватало. Доверять новому преподавателю настолько, чтобы допустить его в свою голову, тоже повода не было. На воздействие менталиста не списать, как бы не хотелось. Наверное, всему виной очень заразительный кураж Цитрина. Он с таким азартом смотрел и так искушающе улыбался, что отказать не вышло. Осознала поспешность решения Исса уже в следующий момент, когда преподаватель расстегнул заменённый замочек на браслете-бусах и принялся поспешно их разматывать, наверное, опасаясь, что подопытный образец передумает. Но отступать было поздно. Здесь, на сторону книжников, стало упрямство. «Позвольте вашу руку, так нам обоим будет проще», — предложил он. Исса неуверенно глянула на тонкие изящные пальцы с аккуратно подпиленными ногтями и решительно протянула ладонь. Теперь ей было любопытно настолько, что откладывать не хотелось. Причем интересовал уже не столько собственный уровень, сколько сам процесс. Как это происходит? Что чувствуют менталисты его жертва Ладонь у него была сухой и прохладной, с мягкой и гладкой кожей, гораздо более ровной и ухоженной, чем у девушки. «Как только вам станет ощутимо неприятно, настолько, что больше нет желания или сил терпеть, сразу говорите», — посерьезнил дракон. Или вырывайте руку, хотя резкий обрыв связи вызывает головокружение, и лучше остановить словами. Уверяю, я услышу. Если вам так удобнее сосредоточиться, закройте глаза и постарайтесь воспроизвести то, что мы обсуждали на прошлом занятии. Тонкий прозрачный пузырь у головы. Исса кивнула, прикрыла глаза, Глядеть на лицо менталиста было тревожно. Запоздало шевельнулось разумное опасение, а вдруг цитринкнижник — безумный психопат, очень жестокий или слишком увлекающийся, не просто так его отдалили от дворца. Но в этот момент навалилось... Навалилось... Это оказалось не настолько страшно и мучительно, как ожидалось словно голову накрыла тяжелой подушкой, мягкой, плотной, которая глушит звуки и давит, но это почти приятно. По этой подушке пробегали мелкие волны, почти поглаживание, а еще шло тепло, сдержанное, согревающее, словно живое. Увлеченная анализом ощущений, про пузырь Исса вспомнила далеко не сразу. А когда вспомнила, в голове стало как будто слегка свежее, и ощущения вовсе перестали досаждать. Одновременно держать в мыслях этот пузырь и озираться не получалось. Стоило отвлечься, опять накатывала тяжесть. Вскоре к ней присоединилось слабое ощущение в затылке, словно волосы перебирали чьи-то ловкие пальцы, едва касаясь кожи. Был не страшно, а уютно словно дома под одеялом выходной день. Не надо никуда спешить, можно не шевелиться, наслаждаться покоем и ласковыми прикосновениями. Щекотка в волосах, поглаживание ладони чужими пальцами. Исса споткнулась об эту мысль и спешно отдёрнула руку. Цитрин не соврал. Ощущение оказалось не из приятных. Голову заметно повело, Перед глазами пульсировали тёмные пятна. «Замрите и глубоко вздохните. Сейчас пройдёт», — как сквозь вату донёсся голос дракона. И снова не соврал. Через пару мгновений удалось проморгаться. Менталист сидел напротив, расслабленно откинувшись на спинку стула. И в её волосах копошился явно не он, Так причудливо разум истолковал чужое вмешательство. А вот рука... Может, тоже показалась? «Простите, я всё-таки причинил боль?» С искренним сожалением проговорил он, хмурясь. Старался быть осторожнее. «Нет, я ожидала худшего, просто... Почудилось что-то. Не стала бросаться она обвинениями» тем более мужчина уже вновь наматывал бусы на запястье. Я заметил, что защита мерцала. Сложности с контролем? Не могу одновременно думать о ней и анализировать другие ощущения, честно пояснила она. Но вообще это было странно. Что именно? — уточнил он. Мне казалось, взлом защиты — это больно. Звучит? Так, как будто это больно. А было даже почти приятно. Уютно как-то, словно под подушкой. Это нормально? Это занятно. Странно улыбнулся дракон. Возможно, я недооценил ваши способности. И полноценная семерка с тенденцией к переходу на следующую ступень у вас уже есть. Но это странно. «У вас точно ни у кого из родителей нет ментального дара?» «Я бы знала», — убеждённо отмахнулась Сисса. «И да, я более чем уверена, что мама отцу не изменяла». «Значит, это просто редкое стечение обстоятельств. Такое тоже случается». Дракон поспешил погасить возмущение в зародыше. «В любом случае, практика пойдёт вам на пользу». Обратили внимание на ощущение когда защита получалась? Да. А как приятность ощущений связана с силой моего дара? Напрямую. Это примерно как уровень болевого порога. Для кого-то нестерпимая боль, а для кого-то приятное лёгкое покалывание. Утрировано, конечно. Я же не ставил цели непременно пробить вашу природную защиту так и до серьёзной травмы недалеко. А мне не платят за то, чтобы я калечил студентов». Как будто на полном серьёзе заявил он и вдруг решил. «А знаете, я передумал». «Будете калечить», — нервно усмехнулась Сисса. «Летите мимо», — укорил преподаватель, опять разматывая артефакт. «Я передумал. Простые тренировки — это скучно и долго». Мы вас по-другому раскачивать будем. Давайте рук. Мне уже страшно. Да ладно. Угрозы взлома вы, значит, не испугались, а простенькое упражнение ужас ужасный? Вы же боевой маг, не знающий страха и сомнений. Описанный вами боевой маг — это нёртвый маг. Так нам всегда Топас говорит. Да и не только он, — проворчала Исса. И знаете, я им верю. «Что вы делаете?» Удивилась она, наконец, заметив невидимую подушку, вновь сдавившую голову. «Ничего нового. Ставьте защиту и рассказывайте». «Что рассказывать? Зачем?» «Вам надо научиться держать защиту в фоновом режиме, постоянно, без концентрации на ней. Вот и продолжайте. Рассказывайте что угодно, я внимательно слушаю. Как выставка, например». «Успели сходить?» «Нет», — грустно вздохнула Исса. «Я только обнаружила, что в эту седмицу уже не получится туда попасть. Какое-то мероприятие по пригласительным, а это последний день. Так что упустила я свой шанс». «А как вы успели проникнуться цветомагией?» «Еще дома, в детстве. Мама любит искусство». Она работает реставратором в музее. Водил меня на все выставки с детства. Под регулярные напоминания о защите Исса рассказывала о маминой работе и о ней самой. Тихая, мягкая, очень добрая женщина. Рисса всегда говорила, что ей очень повезло встретить Сурта, своего мужа. Защиту, опору. Буквально каменный утес, за которым она могла укрыться от жизненных невзгод и уверяла, что едва ли выжила бы без него. Отец всегда спорил, он терпеть не мог, когда она говорила о смерти, слишком беспокоился за хрупкую нежную супругу. «Все же у вас замечательная семья, вам повезло с ними», со светлой улыбкой заключил преподаватель. «У драконов есть поверье, что у любящих людей всегда рождаются одаренные дети». «Ваш брат тоже талантливый?» «Очень. Только беспокойный, неуседчивый и не знает, чего хочет в жизни. я сразу определилась, чего хочу. Тоже благодаря музеям. Туда порой приезжала группа боевых магов на зачистку. Я пару раз видела и восхитилась. Родители поддерживают и гордятся», — тепло улыбнулась Сисса. Вроде бы недавно виделись, а по семье она, оказывается, успела соскучиться. Называют меня дома солнышком. Я в бабушку такая рыжая. Мама скорее блондинка, а отец шатен. А у вас, наверное, тоже любящая семья, если следовать поверью. В обратную сторону оно, увы, не работает. Порой щедро одарённые природой дети рождаются в любых семьях. Иронично хмыкнул он. «Защита?» «Извините, было невежливо спрашивать», — напомнила себе Исса, с кем разговаривает. «Ну почему? Вполне справедливый и закономерный вопрос. Я же вас расспрашиваю о детстве», — пожал он плечами. «Моих родителей поженили ради ментального дара. У отца сложный характер. А мать умерла, когда мне было шесть. Я почти не помню её». «Защита!» «Поженили? Какая дикость!» — пробормотала девушка. «Защита!» Насколько знаю, они были не против и нормально ладили. Для менталистов сама возможность терпеть кого-то рядом достаточно долгое время — уже повод держаться за этого человека, — улыбнулся Цитрин. «Только небо ради, не надо меня хоронить, я не драматический страдалец!» «Да защита же!» «Нет, определённо вы слишком устали и рассеяны». «Да и выбор темы неудачный», — подытожил он, выпустив её ладонь. «Надо к следующей встрече придумать что-то менее эмоциональное». «Про живопись будем разговаривать». «Не цветомагия единой. «И про пустоту». Дракон сноровисто намотал на запястье свой артефакт, и уже вполне уверенно защёлкнул замочек. «Успеете дочитать книгу?» «Успею, наверное». «А вы всё-таки дошли до специалиста? И как вам наши артефакторы?» «Вы были правы», — охотно поддержал он. «Тут отличные мастера». А кое с кем я, оказывается, приятельствовал во время учёбы. Так что не только быстро получил новую застёжку, но и вспомнил юность и некоторые ее приятные моменты. Очень неожиданно, что в университете занимаются не только обучением, но и разработками. Оказывается, одноразовые порталы ближнего действия разработали именно здесь. Причем мой знакомый в этом участвовал. Потрясающе. В столице они лет десять назад произвели огромный фурор, особенно в уголовном розыске. Положительный. «Увы!» — рассмеялся он. «Не знаю, как именно они утекли не в те руки, но соскарировали и метали, когда пара преступников ускользнула прямо из-под носа». «А тут никаких скандалов по этому поводу не было», — нахмурилась змея. «Если бы кто-то из разработчиков был замешан, тогда и сюда бы явились, и историю пересказывали бы из изустно». «Да бросьте, их к тому времени уже в серию пустили. Причем тут местные маги?» — отмахнулся менталист. А идея оказалась настолько простой, что долго удержать в коммерческой тайне не получилось. Мне кажется, даже поймали того, кто продал «Формулу» на сторону, но было уже поздно. «Никогда таких порталов не видела», — задумчиво проговорила Исса. «Большие они. В том и прелесть и беда». Могут быть очень компактными. Срабатывают недалеко, не больше километра, но иногда и этого достаточно, сами понимаете. «А университетская газета ещё выпускается, вы не знаете?» Внезапно сменил тему Цитрин. «Да, конечно, а что вы от неё хотели?» «Выяснить, что интересного происходит в местной науке», пояснил он. «Порталы я вот уже пропустил?» «А вдруг тут и по моему профилю что-то интересное успели сотворить?» «Это вряд ли», — улыбнулась змея. «У нас мало менталистов. Зато исследовать пустоту пытаются. Это же невозможно». Лицо дракона, с созадаченно приподнятыми бровями, приняло до крайности забавное выражение. «Ну, смотря что», — возразила она. Сложный эксперимент продолжался в удалённых уголках острова больше ста лет. Маги педантично отыскали все места, где до постройки университета проживали люди, законсервировали их и огородили от случайного вторжения, чтобы наблюдать, где и когда возникнет пустота, насколько обширная и что вылупится из неё при прорыве. На этом исследовании успела сделать себе имя ни одно поколение магов. Будучи практиком, а не теоретиком, в детали Исса не вдавалась. Просто знала о существовании этих закрытых развалин на территории Скалистого. А также о том, что последний курс периодически привлекали к вскрытию новых объектов. И каждый год выпускники гадали, повезёт им, или на этот раз ничего интересного не запланировано. Пустотой менталист интересовался мало. Всё же совсем не его область работы но про эксперимент послушал с большим интересом. Распросил змею, не страшно ли ей, повосхищался боевыми магами, и на том они вскоре распрощались. Исса вышла из кабинетов задумчивости, для разнообразия совсем не тяжелой и не касавшейся ее смутных подозрений. Она вдруг сообразила, что Цитрин не привык носить этот артефакт. Да и завел его только здесь, иначе давно уже поставил бы удобную застёжку. Интересно, зачем ему этот блокиратор, если в Дворце Императора он обходился без заглушки? А там менталисту наверняка тяжелее находиться, гораздо больше нагрузка. Интересно, что изменилось теперь? Его привёл к отставке не какой-то посторонний конфликт, а проблемы с собственной магией? причем такие, что допускать его к студентам не опасно, а вот жить прежней жизнью без артефакта не получается? Какая-то магическая травма. Интересно, как они выглядят у ментальных магов? Наверняка ведь есть своя специфика. При этом и магии он не лишился, и воздействовать может. Вон как ловко умудрялся одновременно вскрывать ее защиту и говорить на эмоциональные темы. Страшно представить, что сам он осваивал подобные практики в детстве. Иссе и сейчас сложно было сосредоточиться и не отвлекаться, а кого ребёнку? Пугающе звучит. Жутковатый всё-таки да. Но у кабинета Иссу встретил Яман. И вскоре стало совсем не до странности преподавателя.